Глава 20. Из регенерационного куба один за другим выходили парадоксы, погибшие в последнем бою. В числе последней группы реинкарнировали бустер с Лаурой. Я, как это и должен делать любой лидер, встречал тандем псионика и демедж-дилера после возрождения в первых рядах. Предыдущий бой был лишь завязкой, разминкой перед грядущими событиями этого дня, и механоид предупредил о том, что этап кульминации начинается. Термит. Куф! До первого столкновения меньше трех минут. И я кивнул механоиду, давая понять, что услышал его, и, повернувшись к собравшимся, захлопал в ладоши, привлекая внимание. Сейчас здесь было народа куда больше, чем в момент, когда мы вступали в бой с ксеноморфами и тремя генералами восьмого. Каждый из игроков постарался мобилизовать все имеющиеся силы, выдергивая своих соратников из реала. Пока пребывали только самые яркие гики, те, кто живет игрой, а не заходят сюда скоротать время после работы. Но люди подтягивались по один-два человека, не скупясь на цену телепортации, и уже сейчас на меня с разных сторон глядели полторы сотни пар глаз. «Внимание! Сейчас я создаю новую группу, и все вступают в нее!» а затем открывают окно рейтинга игры за час и глобальные новостные логи. «С чего ты взял, что мои люди должны вступить в твою группу?» Трейсер Ди, возродившийся перед бустером Лаурой, счел, что нужно выразить свое фи. И его авторитет и эго сильно пострадали после того, как Бишкек размазал его меньше часа назад. Но парень сам виноват, что усомнился при отце в чести сына, пусть даже и воюющего сейчас, на стороне противника. «Можно тогда вместо трейсера мы войдем в состав группы?» Из-за спины раздался знакомый голос, и я невольно улыбнулся. Менеджер по особым проектам прибыла в этот зал одна, но она расширила для меня состав своей группы, в котором числилось больше пяти сотен игроков с уровнями от 350 и выше. Но не это было главное, а то, что у никнейма спот-снайпера больше не высвечивается логотип корпорации». После событий в совещательном зале откровений, которые там прозвучали, девушка вышла из официального объединения «Альфа-Нова». «Тебе можно?» — кивнул я, приветствуя друга. «А кто с тобой?» «Те, кто разуверился в идеологии корпорации и решил дезертировать из-под ее начала», — ответила девушка. «Термит». «Включил форсаж на двигателях. Минута до контакта». Надо сказать, очень вовремя Миклар напомнил про время. Я расслабился, забыв о нем. «Сегодня, буквально через несколько часов, мы пойдем на штурм планеты Мебиус-8». Все прекрасно знали, что на ней находится. «Да-да, именно. Уже сегодня мы дадим ксеноморфам решающий бой. Я знаю, вы скажете, что это безумие. Так и есть. По крайней мере, сейчас. Но через 10 секунд вы увидите, что это возможно. Прошу внимания влоги глобальных событий и новостные ленты. Три. Два. Один. Сам же я, ровно как и моя команда, наблюдал за итогом месяца своей игры не по сухим цифрам падающего на нас дождя из уровней, а через камеры датчиков движения, расставленных в системе Мёбиус. Десятки комет, сотни астероидов и тысячи кусков космического мусора, которые еще 10 минут назад курсировали в звездной системе, вдруг сошли с ума. Космические болиды изменяли траекторию из-за расположенных на их поверхностях двигателей или взрывчатки, что отклоняло курс. Они неслись на орбитальные станции, которые защищали главную звездную систему ксеноморфов. Астероиды поменьше, приводимые в движение маневровыми двигателями кораблей. Для них не нужна была высокая скорость. Главное — доставить их поближе к населенным ксеноморфами планетам. Дальше все сделает силы притяжения. Обрушив на поверхность огненный дождь. Так и произошло. Я завороженно наблюдал за происходящим мадом в родной для ксеноморфов звездной системе. Термит оказался более догадлив и включил проекцию, чтобы и другие могли понаблюдать зачарующим видом глобальных разрушений. «Так вот куда ушло столько денег. Тебе удалось разместить на метеоритах и астероидах ракетные двигатели?» Не зная, чего в этом больше, нахальства или гениальности. Корабли конфедерации они встретили бы еще на подлете или на выходе из варпространства. А вот когда так, и как тебе удалось установить двигатели так, что адепты восьмого их не заметили? Несмотря на лавинообразный прогресс их расы, технологические ксеноморфы сильно отстают от других разумных обитателей космоса. Сейчас они не создают нечто свое, а лишь копируют ветки технологий схожих рас орбитальные форпосты Улья-Балагуров, патрульные дроны рейнджера сети Микларов, даже Голиафы есть нечто иное, как адаптированное под ксеноморфов технологии разумных планетоидов, расы силикоидов. И все они не теплокровные, догадалась София. Именно. Все эти расы испокон веков воевали с теплокровными разумными, биологического происхождения. Меклары с Шэдоус и Райкерс, силикоды с Иерархатом Ксенонов, балагоры вообще со всеми, но между собой они не сталкивались. Все равно не понимаю. Они были должны... Нет, обязаны засечь, если не корабль, то хотя бы шлейф от двигателей или проколы варпространства. Обязательно, кивнул я. Если бы они были, их бы засекли. Поэтому нам пришлось посетить все планеты и кометы на стелс-режиме а двигатели монтировали не биологические члены команды — Термит и Бендер. И я указал на своего миньона. Ксеномик Лар солидно подрос в габаритах, уровнях и навесном оборудовании, но сущность Пета никуда не делась, а потому трехтонный чужой, выполненный из металла, скакал у моих ног точно ручная собака. Бендер абсолютно бесполезен в бою, поэтому я и не привлекал его к битве. «Охренеть! Двигатели для кораблей!» «Больше сотни двигателей!» — раздался голос в толпе. «Это же сотни миллионов!» «Нет, несколько миллиардов кредитов!» «Когда на кону стоит жизнь твоей жены и неродившегося ребенка, думаю, ты не будешь считаться с такими мелочами, как деньги. Тем более, когда они у тебя есть». Кивнул я. Парень был прав. На ту операцию у меня ушло практически все, что я смог заработать тут и что оставалось в реале. «Жены?» «Ребенка? О чем ты?» Разумеется, на эти слова обратила внимание девушка Райкерс из тех, кого привела с собой София. Для них тема семьи была близка. Так уж заведено самой природой. Я вытер лицо рукой, а затем сел на пол и произнес. «Начну с самого начала, чтобы вы понимали, кем для меня является восьмой, и что лично для меня стоит на кону. Рассказ будет длинным, так что нет правды в ногах». «Присаживайтесь». Удивительно, но к предложению сесть прислушались не только вольные геймеры, но и парадоксы из других игровых кластеров. «Записывать можно?» Спросил кто-то из толпы, которую привела с собой спот-снайпер, в один момент превратившийся из талантливого и перспективного офисного работника корпорации в лидера сопротивления, за которой шли топовые игроки. «Я бы сказал, даже нужно», — улыбнулся я. После разговора с акционерами корпорации, думаю, нет смысла больше скрывать от игроков реальное положение дел. Так что слушайте. Дело было так. В десантном отсеке боевого шатла находилось больше 300 человек. Но тишина стояла такая, что кажется, если пролетит комар, то можно будет услышать его писк. Народ нервничал. И это правильно, потому как там, за бортом десантного крейсера, Шла настоящая битва под Прохоровкой. Космическая бомбардировка оправдала себя на 200%, но в космосе оставалось достаточно как крупных голиафов, так и мелких кораблей. Когда только началось массированное вторжение, в ВАРП пространство выплевывал один за другим боевые суда под знаменем Объединенной космической армии, нарисованное Софией буквально на коленке, чтобы поднять боевой дух и отличать союзника — От противника. Восьмой бросал в бой все, что могло держаться в космосе. От громоздких и неповоротливых голиафов до самых маленьких суденышек, не обремененных даже собственным сознанием. Бывший искусственный интеллект, несмотря на разницу в силах, бросал все, что у него было. Тяжелые транспортные корабли врубались в хищные обводы десантных кораблей, стараясь ценой своей жизни не нанести урон, а хотя бы замедлить. Этой жалкой горстке уцелевших боевых судов и кораблей боевого назначения удалось сделать главное, задержая десантирование вторженцев на родную планету Ксеноморфов. И сейчас из-за этого последние корабли прорывались сквозь плотную атмосферу планеты Мебиус-8 под шквальным огнем из прибывших в звездную систему сил Ксеноморфов. Сидящие в них десантники молились каждой своему богу о том, чтобы силовые щиты выдержали. Я похлопал по плечу зажмурившуюся и что-то шепчущую Софию. Девушка вздрогнула, будто забыв, что находится в ненаполненном мех десантниками брюхе боевого корабля, и вопрошающе посмотрела на меня. «Хочешь, я расскажу тебе, как я смог прочитать систему и суперкомпьютер? Как я угадывал действия, чтобы получить тот или иной скилл на пассивку?» Девушка часто закивала головой, но я поднял вверх палец, призывая сохранять спокойствие. «Но если ты узнаешь эту тайну...» то сама никогда не сможешь ей воспользоваться. Только помогай другим и направляй других. Ты все еще хочешь знать? Конечно!» Произнесено это было чересчур громко, чем привлекло к нашему диалогу излишнее внимание. Ежистами предложил перейти в чат. Куф! Самый главный секрет манипулирования игрой — не знать о том, что секрета нет. спот снайпер Не хочу показаться грубой, но Артем, по-моему... Ты несешь какую-то ересь. Написав это в личку, девушка подкрепила слова красочной гримасой сомнения и непонимания Куф! Знаешь, как я сделал так, чтобы Бишкек стал парадоксом? Или как Герда научилась воровать способности противников? Или как Лаура смогла воровать интеллекту бустера. Спот Снайпер. Ты сказал ему, что нужно делать и что качать, чтобы получить желаемую обилку? Куф. Все верно. «Но откуда я узнал, что им нужно?» снайпер «Да я откуда знаю? Это и есть твой секрет, который, кстати, мне очень интересен». «Куф». «А я и не знал, что конкретно нужно сделать. Я просто убедил их самих в том, что знаю, если поступить, как я говорю, то все получится». «Внушение. Эффект плацебо». Три секунды. Ровно столько понадобилось глазам Софии, чтобы округлиться до размеров небольших глобусов, которые сейчас смотрели на меня полные недоверия. И вот, когда я уже было подумал, что девушка онемела от осознания того, что магия, которую она наблюдала на протяжении длительного времени, оказалась лишь простым трюком с самовнушением, наконец последовал ответ. Чего, мля? Это был первый случай, когда девушка использовала в разговоре нецензурную брань. Но я понимал степень ее удивления, а потому не осуждал. Я ответил ей улыбкой, а затем кивнул на остальных бойцов ее нового подразделения и пошевелил губами. «Сама попробуй». Когда девушка поняла, что предлагает ей, наверное, самый великий шарлатан Ковазепсилон, она растерялась. Но я сам сделал первый шаг, не оставив ей права выбора. «Стиллердок!» обратился я к синону из тех что в последнее время постоянно крутился вокруг софии какой бы скилл или пассивку на четырехсотом уровне ты хотел бы получить у меня нет таких денег про родитель пророкотал рептилоид обнажив желтые зубы а никто не говорит что нужно платить и я кивнул на сидящую рядом с ним девушку неофициального лидера ветеранов корпорации тем более это буду делать не я а спот снайпер серьезно Этот вопрос был адресован уже Софии, которая на мгновение растерялась, но через секунду подтвердила озвученные мной слова неуверенным кивком. «Пришли мне в личку полную выкладку по своим характеристикам и скиллам. Надо будет посмотреть. Но это потом, после боя, хорошо?» Девушка припомнила слова, которые обычно говорил я перед тем, как дать рекомендации по прокачке. Стиллер Дог по-армейски отдал честь, а склабившись в зубастые улыбки, девушка ответила ему тем же. Тряска корабля усилилась. Мягкая азотистая кислородная атмосфера немилосердно точила зубы о корпус корабля. Над головами у бойцов разных классов и раз загорелись красные лампочки, сигнализирующие о том, что сейчас всех их посвятят в десантнике. Все тут же напряглись, а София вцепилась в руку Артема, и когда тот поднял на нее вопрошающий взгляд, прошептал «Я высоты боюсь». Пошел обратный отсчет до десантирования. Мне кое-как удалось вырвать свою руку из тонких, но удивительно сильных пальцев, прежде чем десантный модуль отстрелил наши капсулы с пневматическим шипением. Последнее, что услышал я из уст девушки, был крик первобытного ужаса. Странно, почему-то именно это позволило мне расслабиться, сбросить напряжение и закрыть глаза. Чему быть, того не миновать». Разведчики стрессер во главе уже исчезли в еще горящих руинах. Саппорты разворачивали станции связи и запускали в небо разведывательные дроны. Слаженные пятерки, что ушли полным составом, формировались сами собой, а те, кто ушел из группы, объединялись с полевыми генералами парадоксов. Спот-снайпер еще формировал атакующие костя, как эт -Ю уже двинулся к центру улья ксеноморфов. Увидев это, девушка подошла ко мне и компании с плохо скрываемой озадаченностью в глазах. Куда это он? У него самая большая группа, видимо, решил, что сможет в одиночку справиться с восьмым. Меланхолично произнес я, заполняя снарядами запасные обоймы для Матильды. Он хочет оказаться первым, считая, что сможет справиться. Под его началом больше 70 бойцов, закаленных знаменитыми формами монстров. Пусть попробуют. «А ты так спокоен, потому что уверен, что у него ничего не получится?» И вновь скупой кивок вместо ответа. «Знаешь, я бы начала волноваться, если бы не знала тебя так хорошо. Но теперь меня беспокоит другой вопрос. Если Кэтью сольется, то это сильно ослабит нас. Ведь возрождаться ему придется в своем кластере. Десантные корабли уничтожены. Посуди сама. Если мы предложим ему дождаться остальных, как он поступит?» Задав наводящий вопрос, я заполнил очередную обойму на пять снарядов. Он сочтет, что мы переживаем о том, что ему это удастся и только ускорится. А если мы этого не сделаем? Я добавил новую переменную в размышления Софии. А если мы ничего не предпримем, то он может засомневаться и повернуть обратно. Девушка расцвела, поняв причину такого моего безразличия к поведению китайца. Я решил приправить благодушие спотснайпера щепоткой лести». «Знаешь, тебе, наверное, стоило идти в аналитический отдел корпорации». «Собирай группу. Через 20 минут выдвигаемся. Нечего ждать, когда высадится зоопарк синаморфов». Девушка кивнула и, виляющей походкой, направилась к своим бойцам. «Хорошее у нее настроение. Правильное». Алиса в это время наращивала хитпоинтами мой щит с нецензурным словом. Бишкека Герда вышли в реал. Альха не привыкла оставаться в доме одна на столь долгое время и требовала к себе внимания. «Да и мне с Алисой скоро нужно будет выйти из игры». Девушка и так находилась в виртуале больше положенного ей шестичасового лимита. А врачи по этому поводу к беременным были предельно строги. вы не торопились!» произнес Кэтью, когда я с командой подошли к занятой китайцами позиции на границе у синоморфов. «Скоро поедешь, не скоро доедешь!» Буркнул Бишкек, но пословицей добился лишь непонимания китайца. «Вы куда-то собрались ехать? Восьмой что невулье? Куф, если тебе что-то известно, то стоило бы поделиться информацией с союзниками. Как считаешь?» Последние слова были уже камнем в мой огород. Неоформленные претензии, но с жирным таким намеком. И на такие намеки нужно отвечать незамедлительно. «Это всего лишь пословица из русского языка». Ее смысл — не лезь вперед танка в данжен. Можешь успеть первым отлететь на респаун. Мне показалось, что такого ответного выпада будет достаточно, но у Бишкека имелось свое мнение. Могу привести еще одну пословицу из великого и могучего. «Спешка нужна только в двух случаях — при поносе и трахе чужих жен». «Если у тебя что-то есть сказать, Крамила, то говори это понятными словами» а не плети паутину слов, как старая сплетница». Змеей прошипел лидер китайских парадоксов. «Я и так тебе сказал понятными словами. Ты решил, что самый хитрый, и полез поперек батьки в пекло, но очканул, поняв, что не вывезешь восьмого со своей кодлой». Великан явно не собирался сдавать позиции перед китайцем и выложил правду матку в свойственной ему манере. «Наглец! Ты в одном предложении смог обвинить меня в неисполнении приказов и трусости!» «Я такое не прощаю, запомни!» «Да не переживай ты, болезный!» Турянец ослабился кремниевой пастью, отчего стал еще больше походить на каменного элементаля. «Сейчас восьмого размотаем, а потом я с тебя спрошу и за левое движение, и за язык!» «После боя!» Решил поставить на место обоих спорщиков я. Не помогло. кат уже выхватил Т-образные клинки, по которым весело заискрились молнии а Бишкек потянул из инвентаря шатган размерами самого кэт Получив 450 уровень, я не активировал новую способность энергии ипостасей, просто было не до этого. Сейчас, получением 550 за бомбардировку системы Мёбиус, эта способность дважды изменила иконку и теперь переливалась темно фиолетовым цветом. Одно мысленное нажатие на иконку, и мою грудь разорвало болью. Помутилась в глазах, но лишь на секунду. Первым делом я осмотрел себя. Визуально ничего не изменилось. Такие же красные глаза прародителя, смуглая кожа и волосы цвета светлого дерева. Но, оглядевшись по сторонам, я увидел еще несколько знакомых фигур. я Яуджа в черной сукуродитовой маске, ксеномор в живой броне, человек, чей аватар был копией меня из Реала, и друид из мира Кайна Рейтралл. И у всех над головой висел один никнейм. Куф. «Междуусобные разборки оставьте до завтра, иначе я пойду в бой без майнтанка и главного псионика. Сказано это было всеми пятью моими копиями. И харизмы в этих словах было достаточно, чтобы КТЮ опустил на электризованное оружие, а Бишкек сложил в исходное положение свои каменные чешуйки спины. А ничего так. Мне понравился произведенный эффект. И я продолжил. «Бишкек идет в авангард. Аптечки не дают ему упасть. кэтю прикрой группу ментально. Те серые яйцеголовые ксеноморфы любят накидывать иллюзии. Если у нас в строю проснется Берсерк, то ты говно, а не менталист. Договорились?» Я снисходительно похлопал кэт по плечу. «Теперь я был выше китайца по уровням, хотя еще полдня назад все было наоборот. Остальные группы работать по секторам, согласно приказам командиров». «Бустимся, обновляем батарею щитов, проверяем боекомплект и вперед. Три часа. Три часа ада. Крови и всполохов огня, обжигающего сетчатку. В середине прохождения Улья нас догнала подкрепление ксеноморфов, выдернутых из других звездных систем, дабы защитить своего императора. Волны монстров, идущих со спины, не собирались заканчиваться. Там, на поверхности... Ими кишит вся планета, а вот впереди сопротивление сходило на нет. Неразумные твари все больше баррикадировали проходы и все меньше кидались на стволы и штыки игроков. Я потянулся, чтобы сменить разорванный ствол Матильды. Две живые мои копии, хищник и человек, все еще сражались на передовой. Две другие, дендроид и чужой, погибли. Причем последний погиб от союзного огня, что особенно обидно. Уже шестой ствол за этот бесконечно длинный бой. Этот процесс простой, не требующий много времени. Однако я делал все нарочито медленно. Как же я устал. Трейсер Ди, лидер группы разведки, отписался о том, что они прошли улей ксеноморфов насквозь, но проникнуть в следующее помещение не удается из-за того, что ксеноморфы запечатали проход. И это вселяло надежду, потому что восьмой решился на крайний шаг. Желая замедлить наступающую орду игроков В динамике раздался голос Софии «Куф, закончил? Тут баррикада, короче, твой выход» Девушка намекала на ультимативный рейлган в моих руках Я прикрыл динамик рукой и выматерился Застегнул магазин Изменил патрон шрапнельно-сегментарного на бронебойно-зажигательный «Одна минута готовности, сейчас буду» «Я думаю, это последний зал» «Так что разворачивай здесь полноценную огневую точку». «Да, и пусть ребята не разбирают баррикады. Они помогут отстреливаться». «Было бы чем отстреливаться. Боекомплект на исходе». «Мне показалось, или София жалуется?» «Почему-то это меня взбесило». «София, ты что, мне жалуешься?» «Это твой отряд, твоя группа, твой клан. Хочешь ты того или нет, но отвечаешь за них тоже ты». Девушка явно не заслужила такого обращения. Но нервы были натянуты, как гитарные струны. «Иду. Мы сами очистим этот зал. Займись пока обороной. Мы не будем пробиваться без тебя». Сказал я уже ровным голосом, как бы извиняясь за то, что только что сорвался. Я не особо торопился, да и остальные с моими копиями справились без меня. И сейчас все зализывали раны. Гопамак отлечивал Бишкека, судя по веселому разговору между ними, зять и тесть нашли общий язык и закопали топор войны. Бустер, наплевав на то, что бой еще не закончился, развалился на полу и положил зубастую морду на колени Лауры. Кажется, они ментально общались, или на что еще способны высокоуровневые псионики. Может, какой-то ментальный секс, судя по тому, как лыбится сейчас, скорее всего, так и есть. А вот Герда стояла обособленно и то ли распределяла недавно полученные очки характеристик навыки, то ли о чем-то задумалась. «У тебя все хорошо?» Поинтересовался я, встав рядом с Олимпией. Я обещал Софии, что без нее не начнут, а потому с чистой совестью мог позволить себе пятиминутный перекур. «Да я... неважно». Очередной разведывательный дрон прожужжал возле уха. Кто сейчас попытался подслушать Кэт-Ю или Трессер-Ди, «Было плевать. Про брата, думаешь?» Предположил я и получил в качестве ответа кивок головой. «Ну вот скажи, разве не сволота он, а?» Девушку явно прорвало. «Какой же надо быть мразью!» «Если честно, я думал, что во время боя с тобою надумается. А ведь он не только мой крестник, но и Алисы. И зная, что сейчас ей угрожает смертельная опасность, он все-таки решил поддержать восьмого. И если не ты или отец... Я сам его придушу. Поднимайся. Я выстрелил навскидку, что называется, от бедра, и перегородка из хитиноксиноморфов, склеенная то ли затвердевающей смолой, то ли чем-то еще, разлетелась, оставив после себя едкий кислотный запах. Когда дым рассеялся, за перегородкой обнаружился еще один зал, гораздо больше и выше всех предыдущих. На секунду мне показалось, что я уже был здесь. В центре, подсвеченный чем-то люминесцирующим, стоял высокий каменный обелиск. Атрацитово-черный с прожилками кислотно-зеленого цвета. Я уже видел такой. На планете Ева. Тогда мне пришлось биться с отцом Джинкс. И только чудом я победил. Под обелиском я увидел восьмого. Если бы не ни никнейм над головой старого друга, я никогда бы не узнал в этом порождении того, кого раньше считал частью семьи и команды. Патриарх Ксеноморфов выглядел так, как и положено предводителю вида космических захватчиков. Но самое главное рядом с игровым именем был обозначен 730-й уровень. От антропоморфа восьмом осталось только количество конечностей. Во всем остальном это был чужой. Хорошо сложенные мускулистые ноги с двумя суставами, как когтистые передние лапы, заканчивающиеся чем-то вроде трехпалого манипулятора. Все это у восьмого было от Притерианца, разве что раза в полтора больше. Зато голова сильно отличалась. В широкий бронированный костяной шип, будто в кольцо, был инкрустирован полупрозрачный зеленый овал. И я мысленно предположил, что этот эллипсоид, внутри которого плескалось нечто жидкое, что-то вроде короны короля. При короле была и свита... Пол дюжины претарианцев, два серых, как весенний снег яйцоголовых дьякона, и тройка уже знакомых игроков Антинуп, Лорилея и Кай. И я буквально под коркой почувствовал, как при виде ренегата напряглись Бишкека герда, да и он сам чувствовал в себе нарастающую ярость. Но в зале было еще кое-что, чего я никак не ожидал увидеть. Больше сотни высокоуровневых игроков стояли полукругом с оружием на изготовку. Ренегаты – предатели своего вида. Они пошли за тем, кто обещал не только уничтожить этот мир, но и захватить мир людей. Такие всегда были, такие всегда будут, но участь их ждет та же – болтаться на фонаре, как предатели в Одессе. Тогда, в сорок году, подобными гирляндами была увешана половина вечно смеющегося города. Не став больше медлить ни секунды, я отбросил щит, в котором осталась едва ли четверть прочности, вскинул Матильду и нажал на скобу спуска. Еще никогда я не делал это с таким удовольствием. Наверное, такие же чувства испытывали давят танки противника Мария Октябрьская и Леаху попивавший чай в доме убить своей семьи и Алексей Гюрза Ефентьев, устраивая в Бамуте свое чистилище. Приклад Матильды привычно лягнул в плечо и почти одновременно с этим по ушам ударила звуковая волна. Вот и все. Так просто. Предчувствие спорило с логикой, говоря, что еще ничего не закончено. Но тело патриарха ксеноморфов, вернее, то, что от него осталось, говорило об обратном. Твари, что стояли ближе всего, серьезно посекло осколками, да и в основании стелы появилась внушительная дыра, а камень покрылся паутиной трещин. Твари ревели и бросались вперед, но лишь для того, чтобы погибнуть, не сделав и десяти шагов. А вот игроки и не шелохнулись. На лицах антинуба и Ларилей появилась елейная улыбка. «Они не боятся», — сообщил Катю по голосовой связи. «Все идет по плану». По крайней мере, они в этом уверены. Прошло несколько томительных секунд, и я понял, почему моя чуйка не замолкала. У основания стелы, там, где стоял восьмой, вспыхнуло, и из вспышки света возник восьмой. «Я же патриарх синоморфов, Я не могу умереть!» Проклокотело существо не на языке людей, но интерфейс тут же перевел его слова. Ваш замысел изначально был провален. И это только твоя вина, Артем. Ты ведь был прародителем. Ты должен знать, что патриарха может сместить только достойный из представителей собственной расы. Вместо ответа я еще раз нажал на спуск. Рейлгон исправно выплюнул снаряд, на этот раз не так удачно. Ксеноморфу оторвала руку, но в полоске хитпоинтов осталась еще добрая четверть. Сателлиты восьмого ринулись было в бой, но их предводитель поднял оставшуюся руку, останавливая их. «Как поступим, Артем? Ты признаешь поражение. И в память о нашей старой дружбе обещаю». «Никто из твоих родственников не пострадает! Ни здесь, ни в реале!» Проговорило существо, прежде чем уйти на респ от кровотечения. В этот раз ждать возрождения патриарха пришлось в два раза дольше, целых две минуты. У основателей раз были свои преференции к возрождению после смерти. Я прекрасно понимал, что ксеноморф один сможет уложить добрую половину нашего рейда. Возвратившись, сможет положить и вторую половину. И снова яркий свет у основания колонны. И вновь восьмой возродился. Это и есть твой ответ, друг? Что же? Это твой выбор. От патриарха ксеноморфов явно поступила какая-то команда потому как группа из игроков-ренегатов принялась активно готовиться к бою, разве что не рыли носом землю, жаждая схлестнуться с названными гостями. Но восьмой, вспомнив про то, что я тоже когда-то был у истоков новой расы, сам подбросил мне идею. «Развоплотив движивые свои инкарнации, я принялся менять облик. Я не любил это делать. Боль, которую причиняла трансформация, можно было сравнить с тем, когда я очнулся после автоаварии в реанимации. Только там неприятные ощущения были растянуты во времени на добрые полторы недели. А сейчас...» «Ну что, сойдемся в последнем для тебя бою, старый друг». Спросил по-прежнему самоуверенный восьмой, когда из каноничного друида в я принял облик предалина, смеси чужого и хищника. Бластеры на моих плечах послушно взяли на прицел восьмого, а руки сжимали в руках Матильду и щит с похабной надписью. У судьбы свой юмор. Когда-то я начал свой путь, держа в руках эти предметы, собранные из рухляди. И вот сейчас... Я готовлюсь ринуться в свой последний бой, держа все ту же рухлядь, но эпического класса. «Сойдемся! Но только не стенка на стенку, а дуэлью!» Медленно, не скрывая улыбки, произнес я. «И я бросаю тебе вызов, патриарх!» Углядел все-таки лазейку. «Хвалю!» «Да, кровь ксеноморфа в твоих жилах позволяет бросить вызов, как и другим моим сателлитам!» Он обвел когтистой лапой толпу со своей спиной. «Вот только есть одно «но». Чтобы стать патриархом, недостаточно бросить вызов. Нужно еще и победить!» «Я тоже буду биться! Дуэль!» Хватит прятаться! Выходи, предатель! Мы в прошлый раз не закончили! Для Кая слова сестры были словно пощечины. Экспрессивный оборотень, частично трансформирующийся в ксеноморфа, тут же оброс седой шерстью и с кошачьей грации выпрыгнул вперед, обнажая на этот раз сукуродитовые клинки. Парень извлек урок из прошлой встречи с сестрой. Я похвалил бы его. Если бы сейчас он был не на другой стороне баррикад. Два на два, так? осведомился восьмой, роняя на пол капли слюны. А давай, согласился я и продолжил, только прикажи своим мутантам не атаковать нас на время боя. Хм... Протянул Синомор в картинно задумавшись. Хорошо, в качестве жеста доброй воли. Прошло несколько секунд, и возня в предыдущем зале, где держали оборону бойцы Софии, стихло. «Ну что, дуэль двое на двое?» Я в очередной раз озвучил правило. Сражаться с искусственным интеллектом, знающим подноготную виртуального мира, это не бой с игроком, который, имея все инструменты для победы, как слепой котенок в темной комнате. «Принимаю вызов на дуэль за титул патриарха расы ксеноморфов!» Прошелестел восьмой, а интерфейс тут же перевел его слова на человеческий язык. Четверых игроков накрыла розовая сфера вроде того непроницаемого щита, что делал термита неуязвимым. Брат и сестра, приняв частичную трансформацию в зверей, бросились друг на друга. Восьмой и я не были так поспешны, присматриваясь друг к другу.